Семейство енотовые. Это семейство небольшое и названо в честь одного из типичных его представителей — енота-полоскуна. А сам енот назван полоскуном за удивительное свойство. Как бы енот ни был голоден, он не станет есть, прежде чем не прополощет как следует еду. Правда, если поблизости воды нет, приходится обходиться без стирки, но такое случается не очень часто. Еноты стараются держаться поблизости от какой-нибудь воды. Зачем енот полощет, непонятно. Вряд ли тут роль играет какая-нибудь звериная чистоплотность. Тем более, что моет он и несъедобные вещи, и детишек своих полощет, да так, что иногда застирывает их до смерти. Енот несколько похож на енотовидную собаку и внешне, и по образу жизни, и даже судьба их отчасти схожа. Родина енотов — Центральная и Северная Америка. Но, как и енотовидную собаку, люди решили расселить енота по земному шару. И вот в 1936 году енот прибыл в Европу. И был выпущен в некоторых странах. В нашей стране он поселился в Белоруссии, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, а также в Азербайджане и Киргизии. В отличие от енотовидной собаки еноты не бродяги. Если условия подходящие, то есть если енот живет в смешанных лесах, где имеются старые дуплистые деревья и какая-то вода, озера, ручьи, речушки, болото, он никуда не уйдет. Даже если лес станет шумным, людным, даже если поблизости есть населенный пункт. Людей енот не боится, хотя и не может защититься в случае опасности. Единственный способ защиты — умение притворяться мертвым. Играет мертвого енот хорошо, правда, не так искусно, как его земляк Апоссум. Поэтому, чтобы поменьше иметь нежелательных встреч, Енот обычно охотится в сумерки и ночью. Ест енот все, что попадется. Насекомых и лягушек, ящериц и грызунов — это основная пища. Не пропустят и птичье гнездышко, а также собирает ягоды, орехи, желуди. Все это енот разыскивает на земле, хотя по деревьям лазает прекрасно и гнезда свои устраивает чаще в дуплах деревьев, чем на земле. На охотничьем участке, который имеет диаметр 2-3 километра, у енота обычно несколько гнезд. В гнездах весною появляется обычно четыре, но может быть и до восьми, енотиков. Месяца через полтора мамаша уже выводит их на прогулку, спускаясь для этого на землю. В случае опасности енотиха подсаживает на дерево детишек, а потом забирается туда сама. Енот, как и енотовидная собака, к осени сильно жиреет и в холодных краях впадает в спячку. Но в отличие от енотовидной собаки, спит он крепко и не просыпается довольно долго. В теплых краях енот может не спать совсем. На енота усиленно охотятся, так как ценится не только его шкура, мясо этих зверей в Америке считается деликатесом. В Старом Свете живет сейчас лишь енот-полоскун. В Америке же есть и другие еноты. Например, близкий к полоскуну ракоед, отличающийся от него более короткой шерстью и удлиненным телом. А вот куати или носуха от енотов отличается сильно. Носуха и крупнее, и шерсть у нее короткая, и хвост не пушистый, а главное морда. У енота она короткая и тонкая, у насухи же длинная, а нос вытянутый и постоянно двигается. Еноты спокойные, медлительные, предпочитают одиночество. Насухи постоянно в движении, а так как грацией они не отличаются, то кажутся суетливыми. Они очень общительны, живут компаниями, вместе разыскивают еду на земле и вместе ночуют на деревьях. лишь за неделю до родов самка покидает компанию и уединяется в каком нибудь дупле или в специально сооруженном гнезде а месяца через полтора два она уже представляет свое потомство обществу и молодые насухи становятся полноправными членами большой семьи насухи как и еноты считаются всеядными поедают мелкую живность и растения, и тоже любят прополаскивать еду. В лесах Южной и Центральной Америки живет еще один оригинальный енот — кинкажу. Небольшой, длиннохвостый, проворный, с крупными глазами, торчащими круглыми ушами и острой мордочкой, он не только лазает по деревьям, цепляясь хвостом, но и когда надо, повисает на хвосте. а повисать ему требуется часто. Он то хочет дотянуться до фруктов, то хочет добраться до гнезда диких пчел, мед которых очень любит. Когда-то всех зверей, входящих в семейство енотовых, называли «карликовыми медведями». Немцы дали енотам имя «вашбер», что означает «моющий медведь». Альфред Брэм тоже их так называл. Брем подробно описал всех енотов, но в его книгах мы не найдем даже упоминания о еноте, который почти официально за свою внешность, а может быть и не только внешность, и сейчас называется медведем. Правда, с добавлением Бамбуковой. Брем не упоминает об этом медведе, потому что просто не знал о его существовании. Впрочем, не только Брем О нем не знали зоологи, жившие и гораздо позже, хотя, возможно, и слышали о существовании бамбуковых медведей или панд, как стали их официально называть. Сначала люди узнали о малой панде, хотя сведения были очень скудные. Места обитания малой панды весьма ограничены, высокогорные бамбуковые леса в нескольких провинциях Китая, Бирмы и Непала. Малая панда, хоть и хищник, но предпочитает питаться молодыми побегами и веточками бамбука, которые отыскивает по ночам, а днем спит, свернувшись клубком, как кошка где-нибудь на дереве. Наши скудные знания о малой панде, точнее о ее жизни в природе, объясняются еще и тем, что за малыми пандами на воле наблюдать очень трудно, а в неволе они быстро теряют облик дикого зверя, утрачивают свои природные инстинкты и наклонности, становятся совершенно ручными, ласковыми, послушными. Но если о малой панде мы все-таки кое-что знаем, то о большой почти ничего. Даже само ее существование до недавнего времени было загадкой, и загадку эту люди не могли разгадать почти 70 лет. В 1869 году миссионер и испытатель Давид, тот самый, который отважился перелезть через стену императорского парка, чтобы увидеть оленей Милу, привез из Китая в Европу Несколько шкурок необыкновенного зверя, которые купил у китайцев-охотников. Сам Давид этих зверей не видел и ничего рассказать о них не мог. Зоологов очень заинтересовали необычные животные, и было организовано несколько экспедиций для поиска бенбэйшунга, что по-китайски значит «белый медведь» или Ньяла понча», что означает «пожиратель бамбука». Однако все экспедиции возвращались с пустыми руками. Но вот в 1936 году два американских натуралиста Харкнес и Смит решили во что бы то ни стало поймать таинственного зверя. Во время экспедиции Харкнес умер, но его жена Руфь поклялась в память о муже довести его дело до конца. Ее отвага и неутомимость были вознаграждены, Руфь разыскала редкого зверя. Так, через шестьдесят восемь лет, после открытия большой панды, как назвали ее ученые, они увидели этого зверя живым. Юная панда по имени Сулинь, пойманная Руфью Харкнес, была доставлена в Соединенные Штаты благополучно, но там прожила недолго. Тогда отважная Руфь вновь отправляется в джунгли и снова возвращается с победой, с новой пандочкой, которую назвали Мэй-Мэй. С тех пор было поймано всего несколько этих удивительных и очень редких животных. Сведения о них крайне скудны. Внешность, естественно, изучена детально, вес, величина тоже установлены, Насколько это можно сделать по нескольким экземплярам? Известно, что питается большая панда, как и малая, ростками бамбука и лишь изредка ловит грызунов. Крошечные раз в пятьдесят меньше мамаши детеныши появляются на свет раз в год или раз в два года. Воспитывают их, очевидно, оба родителя. Вот, пожалуй, в основном и все, что известно о большой панде. В нашем параде они проходят в семействе енотовых. Законность их пребывания в этом семействе доказал еще сорок пять лет назад американский ученый Грегори, который нашел у панд много анатомических признаков, схожих с признаками, имеющимися у енота-полоскуна. Однако бельгийский зоолог Фрешкоп считает, что панды к енотам отношения не имеют. Эти животные — промежуточное звено между кошками и медведями. У них есть признаки тех и других, поэтому их надо выделить в отдельное семейство, считает Фрешкоп. С бельгийцем не согласны французские ученые, проводившие биохимический анализ крови большой панды. Французы утверждают, что к кошкам панда не имеет отношения, а близка лишь к медведям. Но пока вопрос не решен, Панда в нашем параде проходит вместе с енотовыми, родство с которыми пока еще основательно никто не опроверг.